Кода. Картина мира. Глава 1. Почти у каждого общества, изученного историками, существовали свои представления о мире, как правило, в форме мифов, религий и суеверий. Примитивные общества обычно считали эти представления священными и часто наказывали смертью не согласных с ними. Люди, облечённые властью, не желали видеть доказательств того, что они могут быть неправы. Философ Бран Маджи пишет: Истина должна оставаться не осквернённой и передаваться из поколения в поколение незапятнанной. Для этой цели создаются институции: мистерии, жречество, на продвинутом этапе школы. Такие школы не допускали существования новых истин и изгоняли всякого, кто пытался изменить доктрину. Но в какой-то момент наша история пошла по другому пути. Критику стали терпеть даже по считать. По мнению философа Карла Поппера, это случилось в Древней Греции, но исторический период тут не столь важен. Куда важнее понять, как изменился в результате мир. С догматической традицией было покончено. Поппер считал, что это был важнейший момент в развитии сознания после появления языка. Конечно, философ прав. Прежде все интеллектуальные усилия человечества веками направлялись на сохранение и защиту устоявшихся идей: религиозных, практических, общинных. Тенденция защищать свои представления, кажущиеся столь универсальными, была предметом споров антропологов на протяжении многих лет. Понять эту тенденцию несложно. Древние племена угодили в ловушку фиксированного мышления. Они считали, что истина открыта им Богом или богоподобным предкам, и другие знания никому не нужны. Новые факты рассматривались не как возможность узнать что-то новое, а как угроза существующему мировоззрению. Людям, подвергавшим сомнению традиционные устои, часто затыкали рот. История знает много примеров того, как новые идеи вызывали не рациональный, а силовой ответ. Согласно энциклопедии войн Чарльза Филлиса и Алана Экслерода, 123 военных конфликта начались из-за разницы во взглядах: религиозных, идеологических или догматических. Вспомним о том, что при когнитивном диссонансе факты, противоречащие нашим убеждениям, либо переосмысляются, либо игнорируются. Идеологические войны можно считать радикальной формой уменьшения когнитивного диссонанса. Вместо того, чтобы закрыть уши и не слышать неудобную истину, мы убиваем того, кто нам противоречит. Это беспроигрышная стратегия, не только гарантирует, что религиозные и прочие традиционные убеждения не будут оспорены, но и уничтожает любую возможность прогресса. Всё изменили древние греки. Брайан Маджи пишет: "Они положили конец догматической традиции передачи незапятнанной истины". Появилась новая рациональная традиция обсуждать размышления в критической дискуссии. Это была своего рода инаугурация научного метода. Ошибка из катастрофы превратилась в возможность. Важность последнего утверждения трудно переоценить. В древней Греции ошибка уже не была ужасной угрозой, из-за которой можно убить другого человека. Напротив, Если кто-то убедительно доказывал, что ваши представления неверны, появлялась возможность узнать что-то новое и пересмотреть собственное мировоззрение. Научное познание было не статичным, а динамичным. Оно не спускалось сверху вниз властями, а развивалось по мере исследований и постоянно подвергалось сомнению. Ксенофан писал: "Боги отнюдь не открыли смертным всего изначально, но постепенно ища лучшее изобретают. Это скромное смещение акцентов имело поистине грандиозные последствия. Древнегреческий период стал величайшим расцветом знаний в истории, давшим миру основоположников западной интеллектуальной традиции: Сократа, Платона, Аристотеля, Пифагора и Евклида. Он изменил мир и в целом, и в мелочах. Бенджамин Фэриннгтон, бывший профессор Университета Свонси, писал: С изумлением мы обнаруживаем, что стоим на пороге современной науки. Конечно, это не значит, что благодаря хитростям перевода фрагменты древнегреческих текстов обрели современное звучание. Вовсе нет. Однако именно из языка и стиля этих отрывков развились наш собственный язык и стиль. Как ни печально, этот период длился недолго. Когда оглядываешься на него из современности, Остаётся лишь удивляться тому, как внезапно оборвался прогресс. Факт остаётся фактом. Между античностью и XVII веком западная наука пребывала по большей части в тупике, о котором убедительно писал философ, учёный и политик Фрэнсис Бэкон. В трактате Бэкона Новый органон, написанном в 1620 году, сказано: "Науки, которые у нас имеются, Почти все имеют источником греков. И вот из всех философии греков и из частных наук, происходящих из этих философий, на протяжении стольких лет едва ли можно привести хотя бы один опыт, который облегчал бы и улучшал положение людей. Уничтожающая оценка, верно? Основной аргумент таков: наука почти ничего не предложила, чтобы улучшить положение людей. Нам, привыкшим к тому, что наука трансформирует нашу жизнь, Это кажется странным. Но добакано так продолжалось немало поколений. Научного прогресса не было. От чего прогресс остановился? Ответить на этот вопрос несложно. Мир вернулся обратно к прежнему мышлению. Ранние учения христианской церкви были соединены с философией Аристотеля, которого почитали и возвышали для создания нового священного мировоззрения. Все, что противоречило христианскому вероучению, считалось богохульством. Инако мыслящих наказывали. Ошибка вновь стала катастрофой. Вероятно, самый необычный пример того, как неудобные факты игнорировались или перетолковывались, иудея и христианское представление о том, что ребер у женщин на одно больше, чем у мужчин. Основанием для такого вывода служила Библия, утверждавшая, что Ева создана из ребра Адама. Этот вывод можно опровергнуть в любой момент, просто пересчитав рёбра. То, что у мужчины и женщины одинаковое количество рёбер, очевидно. И всё-таки это истина не подвергалась сомнению вплоть до 1543 года, когда её опроверг фламандский анатом Андреас Везалий. Мы видим опять же, что когда мы боимся оказаться неправыми, когда желание защитить наш статус-кво особенно сильно, Очевидные ошибки могут считаться истинными почти вечно. Великое достижение Бэкона заключается в том, что он бросил вызов догматической концепции знания, которая веками сдерживала прогресс человечества. Бэкон, подобно грекам, доказывал, что наука вовсе не защищает истины, а ставит их под сомнение. Нужна храбрость, чтобы ставить эксперименты и учиться. Подлинная же и надлежащая мета цель наук не может быть другой, чем наделение человеческой жизни новыми открытиями и благами, писал он. Бэкон также предупреждал об опасностях склонности к подтверждению своей точки зрения. Разум человека всё привлекает для поддержки и согласия с тем, что он однажды принял, потому ли, что это предмет общей веры или потому, что это ему нравится. Каковы бы ни были силы и число фактов, свидетельствующих о противном, разом или не замечает их, или пренебрегает ими, или отводит и отвергает их посредством развлечений с большим и пагубным предубеждением, чтобы достоверность тех прежних заключений осталась не нарушенной. Труды Бэкона, а также других великих мыслителей, таких как Галилей, заложили фундамент для второй научной революции. Теории подвергались критике и проверялись экспериментами. Прямым следствием стал расцвет творческой мысли. Тщательная проверка идей авторитетных авторов считалась не признаком неуважения, а долгом перед наукой. Ошибка вновь была превращена из катастрофы в преимущество. Сказанное не означает, что представления и теории наших предков не имели никакой ценности, как раз наоборот. Теории, которые выжили в процессе отбора и выдержали испытание эвристикой, Практическое знание, добытое благодаря бесчётным неудачам методом проб и ошибок, всё это бесценно. Мы пользуемся благами обширного интеллектуального наследия, и если бы нам пришлось начать с чистого листа, если бы всё накопленное предками знание вдруг исчезло, мы остались бы у разбитого корыта. Карл Поппер говорил: "Начнём мы с Адама, со сравнительно небольшого объёма знаний древних людей, мы продвинулись бы не дальше Адама". Но теории, претендующие на то, что они объемлют весь мир и всегда верны, теории, не опровергнутые лишь потому, что их поддерживают власти, совсем другое дело. Именно такие идеи и представления о том, что они священны, особо опасны. Научный метод состоит в том, чтобы раздвигать границы наших знаний путем проб и ошибок. Вспомним о том, как Галилей опроверг теорию Аристотеля – по которой тяжёлые объекты падают быстрее, чем лёгкие. Предание гласит, что Галилей провёл эксперимент, сбросив шары с Пизанской башни. Это важнейшее открытие показало, каким прекрасным бывает опровержение заблуждения. Лишь один управляемый эксперимент отменил идеи едва ли не самого уважаемого интеллектуала в истории и подготовил почву для новых ответов, новых проблем и новых открытий. Однако битва между двумя концепциями мира, одна навязывалась сверху, другая пробивалась путём открытий снизу, продолжала бушевать. При помощи только что изобретённого телескопа Галилей открыл фазы Венеры и горы на Луне и предположил, что центром вселенной является не Земля, а Солнце. В то время теория, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца, считалась противоречащей Писанию. Псалом 92 утверждает, что вселенная тверда, не подвигнется. Псалом 103 говорит, что Господь поставил землю на твёрдых основах, не поколеблется она во веки и веки. А Екклесиаст, глава 1, стих 5 говорит: "Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит". Но когда Галилей пригласил христианских богословов посмотреть в его телескоп, И убедиться в том, что он Галилей прав, те решительно отказались. Они не желали сталкиваться с фактами, которые противоречат геоцентрическому взгляду на Вселенную. Трудно вообразить более откровенный пример когнитивного диссонанса. Богословы попросту закрыли глаза на истину. В письме немецкому математику Иоганну Кеплеру Галилей писал: "Посмеёмся, мой Кеплер, великой глупостью людской. Что сказать о первых философах здешней гимназии, которые с каким-то упорством Аспида, несмотря на тысячекратное приглашение, не хотели даже взглянуть ни на планеты, ни на Луну, ни на телескоп. Поистине, как у того нет ушей, так и у этих глаза закрыты для света истины. В итоге Галилея вынудили отречься от его взглядов, но не научными аргументами, а грубой силой. Он предстал перед Инквизицией, Был найден подозриваемым в ереси и получил предписание отречься, проклясть и презреть свои научные представления. Галилею вынесли формальный приговор, и остаток жизни он провёл под домашним арестом. Согласно популярной легенде, Галилей, отрекаясь, пробормотал: "И всё-таки она вертится". Этот короткий экскурс в историю науки оказывать, что основные положения нашей книги отражены в ряде самых существенных тенденций истории. Религия формировала фиксированное мышление о природе вещей. Знание спускалось сверху, а не появлялось в результате обучения на ошибках. Поэтому прогресс был столь медленным на протяжении веков. Вернёмся к здравоохранению, где когнитивный диссонанс особенно глубок. Мы видели, что он проявляется разными способами. И один из них свойственная медицинской культуре предположение о непогрешимости врачей. Стоит ли удивляться тому, что врачам так сложно учиться на своих ошибках и адаптироваться? Нужно заметить, что неспособность врачей признаться в своих промахах и слабостях, да и вообще согласиться с тем, что они могут ошибаться, иногда называют комплексом бога. Почти религиозный дух непогрешимости присущ и системе уголовного правосудия, особенно когда речь заходит о судебных ошибках. Мы уже цитировали одного окружного прокурора. Невиновных не осуждают. Об этом не беспокойтесь. Это физически невозможно. Если система уже совершенна, зачем ее реформировать? Наука в лучших своих проявлениях подходит к делу по-другому. Считается, что мы по-прежнему многого не знаем, что истина нам пока не открылась. Философ Хилари Патнем утверждает: разница между наукой и предшествующими ей методами поиска истины состоит в основном в том, что учёные готовы проверять свои идеи, не считая их непогрешимыми. Вы должны задавать природе вопросы и быть готовыми изменить свои представления, если те не работают.